Глава 5. Сколько раз бы Волонт выходил из этого дома в такой же поздний час, и мать, перегнувшись через перила, долго смотрела ему вслед. Всё до самых неприметных мелочей оставалось как прежде. Даже дождь не прекращался. Бывало, мать говорила ему: "Подожди, пока не пройдёт дождь". Сколько раз он видел, как सूखнет улица после дождя? Ез ранее знал, что лужи неизбежно появятся вновь в тех же самых местах. Многие лавчонки совсем не изменились. По близости на углодной из улицы Эдди почему-то всегда ждал засады. У него и сейчас замерло сердце, когда он попал в эту неосвещённую полосу. Прошлое вспомнилось без радости. Хотя это был его квартал, и он Вырос среди этих домов. Они должны были узнать его. Можно было подумать, что ему стыдно. Не перед этими домами, а скорее перед самим собой. Такое трудно объяснить. Например, его брат Джина чувствовал себя здесь своим. Даже Сид Кубик, ставший влиятельным лицом, мог возвращаться сюда с легким сердцем. Что же касается Эдди... а он всегда мрачнел, попадая в атмосферу своего детства. Правда, раньше, возвращаясь домой поездом или самолетом, он каждый раз искренне радовался при мысли, что между ним и прошлым восстанавливается связь. Но потом, когда он шел по своей улице и приходил в дом своей матери, надежды не оправдывались. Никакого волнения ни он сам, ни его родные, не ощущали. Его принимали радушно, накрывали на стол, наливали вино, а но смотрели на него совсем по-иному, чем смотрели бы на Джино или на Тони. Ему хотелось бы повидаться с друзьями, но у него никогда не было настоящих друзей. И не по его вине. Просто все ребята здесь были иного склада, чем он. К тому же Эдди был щепетилен. Он всегда считался с установленными правилами, не из страха, как многие его товарищи, а потому что считал это необходимым. И словно в насмешку, именно за ним мать наблюдала всегда с невысказанной тревогой и недоверием. Вот и сегодня вечером. А сегодня особенно. До ярко освещенной Флэшенка Веню идти было недалеко, но не успел он дойти до... Этот полицеймен, мужчина средних лет, уже бросил на него внимание. Я день узнал его, но не сомневался, что полицеймен, он известен. Он вышел на залитую огнями нарядную улицу с барами, ресторанами, кинематографами, все ещё открытыми магазинами. По тротуару прогуливались влюблённые парочки, кучками бродили солдаты и матросы с девицами. Они пришли сюда, чтобы сфотографироваться на память. поесть горячих сосисок или пострелять в тире. Я Джираней решил вернуться в Сент-Джордж и лечь спать. Он не мог уехать ночью, потому что нуждался в отдыхе. Кроме того, у него осталось всего 200 долларов, и нужно было получить деньги по чеку. У Яди был текущий счёт в одном из банков в Бруклине и ещё четыре или пять в других местах. Этого требовали его операции. Эллис и дети, конечно, уже спали, и ему вдруг почудилось, что они очень далеко от него, и что он может никогда их не увидеть, не вернуться в свой дом, к той жизни, которую он так терпеливо и кропотливо строил. Его охватил панический страх. Безумно захотелось немедленно вернуться, забыть о Тоне, о Сиди Кубике, о Филе и всех прочих. Но он вдруг возмутился. Никто не имел права так грубо нарушать его налаженную жизнь. Площадь Ковеню тоже ни в чём не изменилась. Это было прямо невероятно. Те же запахи возле сосисочных ресторанов. Тот же шум и звуки музыки, доносящиеся из увеселительных заведений. Когда-то он был таким же молодым, как эти солдаты. которые смеялись, расталкивая прохожих. И эти парни, с сигаретами во рту, руки в карманах, шнырявшие с степенным видом мимо витрин. Вдоль тротуара медленно ехал автомобиль, и Эди показалось, что он увидел в нём знакомое лицо. Из окошка высунулась рука, помахала ему, и машина остановилась. Это оказался Билл, попродище поляк. Рядом с ним на переднем сиденье расположились две девушки. Позади в полумраке сидели ещё одна девушка и мужчина, которого Эдди не знал. Бил не вышел из машины. Что ты здесь делаешь? Я проездом, зашёл повидать мать. Повернувшись к девушкам, поляк пояснил: "Это брат Тони". И снова обратился к Эди: "Давно приехала. Я думал, что ты где-то на юге, чуть ли не в Луизиане". "Нет, во Флориде". "А, так-так, во Флориде". Тебе там хорошо живётся? Иди сторонился Била. Тут корчил у себя не весть что, был криклив заночев, и его всегда окружали женщины, перед которыми он любил похвастаться. Каково его место в организации? Конечно, он не на главных ролях. Бил промышлял вблизи подгаузов, интересовался профсоюзами и отдиподозривал, что он ссужает докерам деньги под проценты на короткий срок и скупает у них краденый товар. Выпей с нами стаканчик. Приглашали не от чистого сердца. Бил лишь из любопытства остановил машину и даже не выключил мотор. Мы спешим в Манхэттен, там на 20-й улице в модном кабаре женщины пляшут нагишом. Спасибо, я иду спать. Как хочешь. Есть известия от Тони? Нет. Разговор с Биллом был окончен. Машина отъехала. Поляк должно быть говорил. О нем, о Бэдди, со своими спутницами и с мужчиной, сидевшим позади. Что же он мог о нем сказать? Бэдди не тянуло к другим людям. Он редко впадал в уныние. Однако в этот вечер, несмотря на свое решение, он не мог заставить себя пойти спать. Ему хотелось поговорить с кем-то, кто отнесся бы к нему сердечно и... И кому он мог бы ответить тем же? На память Эдди приходили лица и имена людей, которых легко было бы найти, стоило ему открыть дверь любого бара или ресторана на этой улице. Но никто из этих людей ему не подходил. Ни в ком он не нашел бы того, что искал, что ему было нужно. Лишь втянув носом ползущий из какого-то дома запах чеснока, он подумал о Пепе Фазоле. тость тем парни в своём однакошнике, который обзавёлся кабачком, где всегда можно было перекусить. Небольшое длинное и узкое помещение со стойкой и несколькими столиками. Там подавали спагетти, сосиски и беточки. Во Флориде, когда они сели съели в итальянском ресторане спагетти, он иногда повторял с оттенком грусти: "Их не сравнится с пагетти у фазоли". Я тебе захотелось есть. И он вошел в кабачок. За стойкой два повара в замасленных халатах лопотали у электрических плит. Официантки в черных платьях и белых передниках сновали между столиками, заложив за ухо карандаш. Казалось, что, записав заказ, они вкалывают карандаш в волосы, как гребень. Половина мест пустовала. Радиола наигрывала что-то душесчипательное. Пеп был на месте, тоже в поварском халате, еще более приземистый и толстый, чем его помнил Эдди. Он не мог не узнать Эдди, когда тот усаживался на табурет, но не бросился к нему поздороваться. Может быть, он даже поколебался, прежде чем подойти. «Я знал, что ты в нашем квартале, но не был уверен, что зайдешь ко мне». Обычно Пеп более бурно проявлял свои чувства. «Откуда ты мог узнать, что я в Бруклине? Видели, как ты входил к матери?» Слова Пепа встревожили Эдди. На улице он несколько раз оборачивался, чтобы убедиться, что за ним не следят, но никого не заметил. А когда он выходил из дома матери, вокруг не было ни души. Кто меня видел? Пеп сделал неопределённый жест. Чёрт побери, почём я знаю. Здесь топчется столько народу. Это было неправда. Пеп знал, кто ему говорил про Эдди. Почему же он не хотел сказать? Спагетти под соусом. С ним обращались как с обыкновенным посетителем. Следовало отказаться, ответить, что он сыт. Но Эдди не осмелился. Точно так же, как он не осмелился отказаться от кьянти у матери. Ведь его старый товарищ мог обидеться. Он утвердительно кивнул, и Пеп повернулся, чтобы передать заказ одному из двух поваров. "Но тебя неважно вид". "Уж не сказал ли Пеп это нарочно?" Эдди всегда очень беспокоила о собственной здоровье. Стена перед ним была вся в зеркалах. На них милым писали дежурные блюда. От поднимавшегося над плитами кухонного чада зеркало, перед которым он сидел, потускнело. Да, вероятно, это и вообще было плохое зеркало. Эдди видел в нем свое более бледное, чем обычное лицо, темные круги под глазами, бесцветные губы. Ему даже показалось, что нос слегка искривился, как у Джино. Есть новости от Тони. Всем все известно. Все в курсе его дел, все точно сговорились. И когда задавали ему этот вопрос, косились на него, словно подозревая в постыдных намерениях. Он мне не писал. А? Я бы дальше не расспрашивал. Подойдя к кассе, он выбил чек. Ты возвращаешься во Флориду? — сквозь зубы спросил он, так, словно ответ его не интересовал. — Да, но еще не знаю, когда. Ему подали спагетти под очень острым соусом, от запаха которого его затошнило. Есть не хотелось, но он пересилил себя. — Кофе эспрессо? — Пожалуйста. Двое молодых парней из другого конца стойки упорно смотрели в его сторону и, И Эдди был уверен, что они говорят о нем. По-видимому, он представлялся им важной персоной. Это были новички, стоявшие в самом низу иерархической лестницы. Такие, кому время от времени бросают пять долларов за какую-нибудь мелкую услугу. Раньше Эдди доставила бы удовольствие, что на него так смотрят. Но сегодня он не знал, как себя держать. Ему не нравилось еще и выражение лица Пеппа, который все время вертелся возле него. Пепп, в сущности, был одним из тех, кого можно было считать другом. Эдди вспомнил, как однажды лунной ночью разоткровенничался с ним. Они шатались по улицам, и было им тогда лет шестнадцать-семнадцать. Он толковал Пеппу об установленном порядке, о его необходимости и о том, как глупо и опасно отклоняться от него. Спагетти не вкусные, очень вкусные. Еди, постарался доесть всё, несмотря на привкус подгорелого сала и обили чеснока. Не надо было заходить к Вазоле. Не надо было заходить к матери. Ну что такого страшного случилось бы, если бы он возвратился в Санта-Клару и позвонил Сиду Кубику, что не нашёл никаких следов брата? Но он был очень исполнителен. Сколько я тебе должен, грось? Ну нет, с какой стати. Ему позволили уплатить первый раз. И Эдди ещё острее почувствовал, что он здесь чужой. Ему никак не удавалось определить, чуждаются ли его окружающие или он сам их сторонится. Гостиница находилась не очень далеко, всего в двух кварталах. Он решил возвратиться туда, теперь уже нигде не задерживаясь. Однако зашёл ещё в один бар. Я где-то смутно помнил тамошнего бармена, мне случалось играть с ним в кости. Бармен сменился, владелец тоже. Стойка была тёмного цвета, стены в коричневых панелях с гравюрами, изображающими скачки, с фотографиями жакеев и боксёров. Некоторые из этих фотографий относились к давним временам. Я дю узнал двух или трёх боксёров, которых некогда вывел на ринг старый Мося, ведь Мося начинал как содержатель гимнастического зала. Он указал на пивной насос, кружку пива. Тот, кто ему подавал, не знал его, так же как мужчина, пивший рядом с ним виски, и уже охмелевший, так же как парочка в глубине зала, которая получала максимум удовольствия от того, что позволительно делать на людях. Ещё немного, и он снова позвонил бы Элис. Повторить. Но он тут же передумал. Нет. Виски. Его внезапная жажда алкоголя, которой он знал, ему не следовало поддаваться. С ним это случалось редко. Есть люди, которых алкоголь взбадривает. Что касается Эдди, то выпив Он делался грустным и подозрительным. Было два часа ночи. Он валился с ног, глаза слепались. Но, облокотившись о стойку, он упорно сидел в этом баре, где с ним никто не заговаривал. Даже пьяный. Повторить. Он выпил четыре рюмки виски. Здесь также напротив было зеркало. Эдди посмотрелся. Я остался недоволен. Борода за день успела отрасти, придавая щекам и подбородку неопрятный вид. Где-то он читал, что борода растёт быстрее на лицах мертвецов. Наконец, дядя добрался до гостиницы. Он шёл медленно, расслабленной походкой, и каждый раз, слыша за спиной шаги, убеждал себя, что кто-то по поручению Филы следит за ним. В углу холла, где большинство ламп было потушено, сидели двое мужчин и переговаривались в полголоса. Они подняли голову и посмотрели на Эдди, когда он брел к лифту. Может быть, они здесь из-за него. Эдди их не знал. Но существовали же тысячи, которых он не знал и которые знали его. Он ведь был Эдди Рико. Ему захотелось встать перед ними и сказать «Я Эдди Рико». «Что вам от меня надо?» Мальчик-лифтер предупредил его. «Осторожнее, ступенька». «Спасибо, молодой человек». Он плохо спал. Два раза вставал и пил воду большими стаканами. Проснулся хмурый, с головной болью. Из номера он позвонил в агентство воздушных сообщений. «Эль Сентром». «Да, в Калифорнии. Как можно скорее». Самолёт улетал в полдень. Все билеты были проданы. Всё забронировано на 3 дня вперёд, но если вы приедете за полчаса до отлёта, то почти наверняка получите место. Почти всегда кто-нибудь возвращает билет в последнюю минуту. За окном светило солнце, более бледное, более мягкое, чем в апреле, пробивающееся сквозь прозрачную дымку. Он велел подать тебе завтрак. которым едва притронулся и позвонил, чтобы принесли ещё кофе. Затем он вызвал по телефону Элис. В этот час она должна быть убирала в комнатах вместе с Лоис, маленькой негритянкой, которая слала постели. Вы выходил за ними следом, трогая всё, что ей попадалось на пути. Это ты. Думаю, всё в порядке. Всё в порядке. Никто не звонил. Нет. Выби сегодня утром обожгла пальчик, дотронувшись до печки. Но не сильно, даже не заплакала. Ты видел, мать? Да. Ему нечего было ей сказать. Он спросил, какая у них погода. Доставили ли новые занавески для столовой. Ты себя хорошо чувствуешь? встревожилась вдруг жена. Да. Кажется, у тебя насморк. Нет. — Потому что есть. — Ты в гостинице? — Да. — Встретился с друзьями. — Кое с кем встретился. Зачем он так ответил? — Ты скоро приедешь. — Мне нужно еще кое-что сделать. — В другом месте. Он чуть не сказал ей, что едет в Альцентро. Но говорить об этом было опасно. И он вовремя сдержался. Теперь... Если что-нибудь случится у него дома с кем-нибудь, например, с одной из его дочерей, никто не будет знать, где его разыскивать, чтобы сообщить о несчастье. Переключи, пожалуйста, телефон, чтобы меня не разъединили с Санта Клары. Мне нужно переговорить с Анжело. Это не трудно было сделать. Алло, патрон. Ничего нового в магазине. Ничего особенного. Маляры утром начали работу. А как джо? Не очень. Тони Анджела не слышалась восторга. С ним трудно? Мисс Ваннес поставила его на место. Он пытался приставать к ней. По-видимому, это был первый случай, когда кто-то проявил неуважение к мисс Ваннес. Она влепила ему такую затрещину, что он всё ещё не пришёл в себя. Он не пытался уйти. Первую ночь я играл с ним в карты до трех часов утра, а потом запер дверь на ключ. А сейчас? Прошлую ночь я почувствовал ему так приспичило, что он готов был выпрыгнуть в окно. Тогда и позвонил Беппо. Беппо был низенький и неопрятный человек, содержатель дома свидания у проезжей дороги, на полпути между Санта-Кларой и соседним городом. Беппо прислал то, что требовалось. Джо и его красотка выпила целую бутылку виски, под тру парень лежал пластом. В половине 12-го Эдди с чемоданом снова был в лагварде. Ему обещали первое же освободившееся место. Он зорко всматривался в лица людей вокруг, ища того, кто по виду мог принадлежать к организации. Перед отъездом он зашёл в банк, где получил по чеку 1000 долларов. Если при нём не было денег, он не чувствовал себя уверенно. чековой книжкой его не устраивала. Деньги нужны были наличные. Вы репортун назвал кассир, что не своё настоящее имя, а первое, пришедшее ему в голову Филипп Аугустини. Поэтому, когда его вызвали, он на мгновение замешкался, забыв, что обращаются к нему. 162 доллара. Выписываю билет. У вас есть багаж? Пройдите, пожалуйста, к весам. Оказалось мало вероятным, чтобы ему дали уехать, не сделав попытки узнать, куда он направляется. Эдди без конца оборачивался, вглядывался в лица. Никому не было до него дела. Даже это, даже отсутствие слежки, в конце концов, встревожило его. По радио пассажиров пригласили к проходу номер двенадцать. Он очутился там вместе с двумя десятками других людей. И в ту самую минуту, когда Эдди протянул свой билет, он почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он не Физически ощутил его и не сразу решил повернуть голову. Это был малый, лет шестнадцати или семнадцати, с темными блестящими волосами и матовой кожей, скорее всего, итальянец. Прислоняясь к перегородке, он насмешливо смотрел на Эдди. Эдди не знал его, да и не мог знать. Ведь тот был ребенком, когда Эдди покинул Бруклин. Но он должен был знать о родителей юноши. Так какие его черты и выражение лица были ему знакомы? В одёме мелькнула мысль сесть в другой самолёт любого направления. Но это ни к чему бы не привело. Куда бы он ни полетел, повсюду на аэродроме кто-нибудь будет его ждать. Короче, он может сесть и по дороге. Неужели не станут следить даже на промежуточных остановках? Почему вы не проходите? Простите. Он продвинулся со всеми пассажирами вперёд. Молодой человек, прилепив незажжённую сигарету к нижней губе, как это делал Джино, не тронулся с места. Самолет вылетел через полчаса после того, как прошли на небольшой высоте над небоскрёбами Нью-Йорка стюардесса подала завтрак. В Вашингтоне Эдди не вышел. Он там когда-то работал. В толпе за барьером посадочной полосы он не смог бы обнаружить человека, получившего задание следить за ним. Эдди заснул. Когда он проснулся, стюардесса разносила чай. Он выпил чашку, и у него забурлило в животе. Когда мы прилетим в Нэшвилл, часа через два, они летели очень высоко, значительно выше сверкающего скопления облаков, сквозь разрывы которых иногда проглядывала тюрьма. Зелень равнин, белизна ферм. Эдди много раз бывал проездом в Нэшвилле, но никогда не останавливался там. Никто из организаций в Нэшвилле не жил. В этом мирном городке нечем было особенно поживиться. И его предоставили местным ракетирам. Почему бы ему не сойти здесь? Отсюда по всем направлениям ходят поезда и летают самолеты. А что ему делать потом? Главным боссам уже известно, что он взял билет до Эль-Сентра. Его там ждут. Прилетит ли он туда этим самолётом, прибудет ли другим путём, всё равно его у него пустят. Они не менее хитры, чем он, но не сравнимо могущественнее. Я никогда не пытался их обмануть. В этом была его сила, и это помогло ему добиться своего положения. Не он ли, в шестнадцать лет, когда большинство его сверстников предпочитали ни с кем не считаться, рассуждал о порядке, прогуливаясь с фазоли при лунном свете. Он ловил себя на том, что сердится на Тони, так как, в конце концов, тот заставил его расхлебывать кашу. Эдди всегда был убежден, что очень любит своих братьев. Тони сильнее, чем Джина, потому что Тони больше похож на него. Он очень любил мать, но накануне встретивсь с ней, не испытал никакого волнения. Между ними не возникло близости. Он почти возненавидел её за то, как она за ним наблюдала. Никогда Эди не чувствовал себя таким одиноким. Даже Элис перестала для него существовать. Ему с трудом удавалось представить её в их доме. Убедить себя, что этот дом его дом, что каждое утро его сначала будили дрозды, которые прыгали на лужайке, а потом лепет беби. К чему же он был по-настоящему привязан. В Бруклине он не чувствовал себя дома. Тем не менее, стоило ему во Флориде услышать какое-нибудь знакомое название, как его охватывала тоска по родным местам. Если он не доверял Бостону Филу, Если испытывал к нему даже неприязнь, то это потому, что тот был не из Бруклина. Фил не провел детство так, как он, Эдди, не играл на тех же улицах, не ел тех же блюд, не говорил по-итальянски. Этим объяснялось все. Бостон Фил чужой. Он выходит из других мест. Вот почему один из нынешних заправил, сит-кубик, ему ближе. И даже этот рыжий Джо, Так почему же он их избегал? Почему он цеплялся за воспоминания о Флориде? Самое печальное было то, что теперь его два опорных пункта, Бруклин и Флорида, оба оказывались неустойчивыми. И в итоге ему не на что было опереться. Он был совсем один. Один в самолете. Наедине с мыслью о том, что всюду, где бы он ни сошел, он будет чужим. если не врагом. Эдди не сошел в Нейшвилле. Он не сошел так же в Тулсе, только поглядел на огни городка, сверкавшие в ночном мраке. Он старался ни о чем не думать, ни принимать никакого решения. Небо было темно-синее, ясное, усеянное далекими, насмешливо подмигивавшими звездами. Он немного поспал. Свет зари разбудил его. Вокруг 15 или 20 человек продолжали спать. Женщина, кормящая грудью ребёнка, посмотрела на него с вызовом. Почему? Неужели у него вид человека, способного бесстыдно скользить взглядом по груди кормящей матери? Под самолётом простиралась огромная рыжая равнина. Над ней поднимались Золотистые горы, иногда со слепительно-белыми краями. Кофе, чай. Эдди выпил кофе. Так цене он сошел с самолета, чтобы пересесть на другой, поменьше, который летел в Альцентро и подвел часы по местному времени. На многих мужчинах были джинсы и большие и светлые сомбреро. По типу они походили на мексиканцев. — Привет, Эдди! — он вздрогнул. Его хлопнули по плечу. Он пытался вспомнить имя того, кто, радостно улыбаясь, протягивал ему руку. И не мог. Он где-то встречался с ним, но не в Бруклине, скорее на Среднем Западе, в Сент-Луисе или Канзас-Сити. Если он не ошибался, тот был барменом в ночном клубе. «Хорошо долетел?» «Неплохо. Мне сказали, что ты будешь здесь, и я решил тебя встретить». «Спасибо». Я живу в десяти милях отсюда, там у меня бар. Дела идут неплохо. Отчаянные игроки в этой дыре. Кто тебе сказал обо мне? Он тут же пожалел о сказанном. К чему задавать вопросы? Не помню. А ты же знаешь, когда ходят всякие слухи. Ночью кто-то за игрой заговорил о тебе и твоем брате, о котором... О том... Теперь настала очередь этого типа. Прикусите язык. Что он сейчас скажет? О том, что натворил глупостей. О том, что недавно женился. Вывернулся тот. Эдди вспомнил его имя. Человека звали Боб. И он работал в Сент-Луисе. В баре Либерти. Который принадлежал тогда Стигу. «Я не приглашаю тебя в здешний бар. Там продают только минеральную воду и кофе. Но я подумал, что вот это тебя порадует». Он сунул Эдди в руку плоскую фляжку. «Спасибо. Он не будет пить». блешка нагрелась от горячего тела Бобба, но отказываться не стоило. Кажется, ты процветаешь в Санта-Клари. Живу понемногу. Полиция держит себя прилично. Это то, что я им всегда твержу. Главное, я тебя больше не слушал, только кивнул головой в знак согласия. Какое облегчение он испытал, когда пассажиров наконец позволили на посадку. Рад был пожать тебе руку. Если снова будешь проездом здесь, загляни ко мне. Ой, где остались только две остановки: Феникс и Юма. Когда после них самолёт пойдёт на посадку, это будет уже над аэродромом Эль-Центра. Рука у Бобба была потной, с лица не сходила улыбка. Можно было не сомневаться, что через минуту он бросится к телефону. Желаю удачи. Почти всё время летели над пустыней. Затем внезапно, выделяясь чёткой границей, появились поля изрезанные каналами, светлые, вытянувшиеся в один ряд домики. Летели над большой дорогой, по которой гуськом тянулись в город грузовики с ящиками овощей. Ящики громоздились и на других, более узких дорогах, вливавшихся в главную магистраль. Вся эта разветвлённая сеть дорог, по которым мчались в разных направлениях машины, напоминала кишащий муравейник. яd предпочел бы, чтобы самолёт не приземлялся в Эль-Сентро, а бы он продолжал свой путь в Тихий океан, а до острова оставалось не более часа полёта. Пристегните ремни, приказало вспыхнувшее табло. Он застегнул пояс, и 5 минут спустя, едва колёса коснулись бетонной дорожки, расстегнул его. Единю увидел ни одного знакомого лица. Никто не хлопнул его по плечу. Кругом были женщины и мужчины, которые встречали кого-то или ждали другого самолета. Супруги обнимались. Отец семейства направился к выходу, держа двоих детей за руки, в то время как жена семенила сзади и тщетно пыталась с ним заговорить. «Угодно носильчика?» Он отдал негру чемодан. «Такси?» «Здесь было жарче, чем во Флориде». И жара была иная, как бы излучающая свет, а жгучее солнце слепило глаза. Эдди взял первое попавшееся такси и все время старался сохранять спокойный, равнодушный вид, так как был уверен, что за ним наблюдают. «В отель. Какой?» «Самый лучший». Машина тронулась, и Эдди со вздохом спал. закрыл глаза